В репей закутанная лошадь, как репа из носу валилась, к утру лишь отперли конюшни, — так заповедал сам ефрейтор. Он в чистом галстуке и сквозь решетку во рту на золоте царапин шесть, едва откинув одеяло, ползает и слышит бабушка под фонарями свист и слышит бабушка ушами мягкими, как кони брызгают слюной, и как давно земля курносая стоит горбом на трех китах. Но вдруг Ефрейтера, супруга, замрет в объятиях упругих, как тихо станет конь презренный в лицо накрашенной измени творить окафисты по кругу и ожидать свою подругу. Но взора глаз не терпит стража. Его последние слова. Как он суров и детям страшен, И в жили бьется кровь славян. И видит он, его голубка лежит на грязной мостовой, И зонтик ломанный, и юбку, и гребень в волосе простой. Артур, любимый, верно снится бобровой шапке утром ей вот уже дрожат ресницы, и ноги ходят по траве. Я знаю, бедная Наташа, концы расщелины глухой, Где человек плечами дышит, и дети родятся хулой. Там быстро щелкает рубанок, одни минутами летят, Там пни растут, там спит дитя, там бьет лесничий в барабаны. 1 и 2 мая 1926 года